Почему теперь это? начала Кэт. Разве вы здесь проводите расследование по делу Венецианской гондолы, а не нападения на Альберто? Или вы не из отдела по расследованию убийств? Тогда и занимайтесь убийствами, покушениями на убийства, неудавшимися убийствами, а не этой проклятой дешевкой сувениром из Италии, этой. Моя прекрасная гондола! проговорил вдруг Марио, однако Кэт не уступила ему трибуны. Для вас сейчас важнее, кто уронил гондолу, не правда ли? Ну, я, я, я! «Ну и что, арестуете меня? отвезете в участок? Обратитесь в страховое агентство, чтобы выплатили ущерб? Какие-то семь центов? Вот вам они, получите!» Девушка торопливо стала обследовать карманы своих джинсов, вытаскивая расческу, губную помаду, платочек. Клей поднял обе руки, прикрываясь ими, чтобы девушка не бросила ему в лицо все это еще вдобавок семь центов. В комнате воцарилась угрожающая тишина. И вдруг подал голос тощий старый доктор Салетти давний хранитель благополучия семейства Росси, может, еще с тех времен, когда они покинули Италию. Простите, а может, Альберто видел покушавшегося, сказал он. Нужно бы его спросить. Надо же, об этом до сих пор никто и не подумал. Мне не положено, поскольку не я вел следствие, но мудрый, всевидящий, вездесущий сержант Арчибальд Клей? На оконном стекле жужжала огромная муха, издалека доносился гул электрички. «Может быть, может быть», — согласился Клей и подошел к раненому, который в полуобморочном состоянии, бледный и недвижимый, подремывал, прислонившись к стене. «Мистер Альберто Росси», — начал сержант официально, — «я спрашиваю вас в присутствии свидетелей, видели ли вы покушавшегося человека, ударившего вас ножом в спину?» Альберто не отвечал. Мы придвинулись к нему, а Клей наклонился, чтобы услышать какие-нибудь слова, если они сорвутся с бледных уст. Кэт повернулась к доктору Салетти и взглядом спросила, может ли раненый выдержать. Такой врач подтвердил, немало не беспокоясь, о члене семейства Росси. «Альберто!» — потряс его за плечи Марио. Раненый медленно поднял веки, посмотрел на присутствующих и улыбнулся брату. Затем его взгляд остановился на сержанте Клейе, который был ближе всех к нему. «Альберто Росси, скажите при свидетелях», — повторил Клей, — «кто на вас напал?» Ответ был тихий, почти беззвучный, и все-таки он прозвучал, как взрыв бомбы. «Мистер Коломбо», — произнес потерпевший. Мы переглянулись пораженные. «Черт побери! Его-то я и не принял во внимание! Пошли, быстро!» Клей бросился к дверям, за ним его полицейские, Марио подошел к брату, а доктор Салетти достал из чемоданчика какие-то пилюли, вероятно, успокоительные. Мы с Кэт переглянулись. Я испытывал неловкость от того, что обвиняется мой клиент, достойный клиент, который хорошо платит, и к тому же вперед авансом. — Вы тоже так думаете? — спросила меня Кэт, я пожал плечами. — В тот момент я вообще не был способен думать. — Так что, пошли и мы. За нашими спинами Альберто еще что-то неразборчиво бормотал о мистере Коломбо. Я позволил Кэт вывести меня из дома. Жарище встретило нас, как удар молота. Однако вид мальчишки, который босиком гонял консервную банку, вводя тем самым европейский футбол на американском континенте, подал мне идею. — Эй, парень! — окликнул я его. — Ты любишь мороженое? — Что, у тебя нет ничего получше? — ответил мальчишка и отвернулся. «Ну, хочешь заработать?» Он повернулся ко мне с живым интересом. «Хочешь сыграть?» — спросил он меня. «Десять центов очко». Я посмотрел на Петта, достал полдоллара, парень презрительно скривил губы, она добавила столько же. «Скажи, им, ты всех здесь знаешь, не заметил ли ты кого-нибудь шатающегося вокруг этого дома, какого-нибудь типа, который вообще никогда здесь не бывает?» Он молча сунул деньги в карман, и нагло смерил грудь моей секретарши. «Ну, если ты имеешь в виду того, что приезжал сюда в Кадиллайке, то ты удачно вложил деньги, старик», — ответил мальчишка. «За следующий доллар узнаешь кое-что поинтереснее». Фед посмотрела на меня, я одобрил. Парень сунул второй доллар в карман драных штанов. «Мужичок, ты жадина, дальше некуда», — добавил информатор. «Обругал шофера, что тот проехался по камню, — говорит, испортите резину, а шины все дорожают. Чу ты. — плюнул мальчишка в пыль. — С таким кадилаком я не заботился бы о покрышках. Я повернулся к дороге и взглядом поискал такси. — Эй, эй! — запротестовал абориген, заметив мою равнодушие. — Неужели это не важное событие о покрышках? — Нет. Отдавай назад доллар. Он, конечно, не отдал, так как уже был в двадцати шагах от меня на стене дома развалюхи. — Эй, такси! — — закричала Кэт, вынырнувшая из пыли на наподобие каравана в Сахаре машине. «Едем туда?» — спросила Кэт. «Едем, только не будем вмешиваться. Трудно выступать против солидного клиента». Мы опоздали, что было вполне понятно. Мы стартовали на добрый десяток минут позже у всех. К тому же сержант Клей использовал полицейскую сирену, освобождавшую путь даже при самом интенсивном движении. Кроме того, у нашего водителя были проблемы с мотором, в чем он винил то ли Вознишецкого, то ли Шезноводского, своих ближайших соседей по подалекой послевоенной Польши и компаньонов последних трех месяцев в Бронксе. Из-за Вознишецкого или Шезноводского, теперь уже неважно, но мы приехали к дому мистера Коломбо как раз вовремя, чтобы присутствовать при аресте Луны потому что команде из отдела по расследованию убийств не удалось пробиться дальше вестибюля, а лишении свободы досточтимого дорогуши денежного мешка не могло быть и речи. Перед его покоями возвышалась крепость, взять которую было под силу разве что могущественному Чингисхану, а не хилому меланхоличному клею, не унаследовавшему ни татарской хитрости, ни азиатского упорства. Крепость называлась «Кармела Росси», Числящаяся домоправительницей Аугусто Коломбо. Хмурая итальянка стояла в угрожающей позе в вестибюле и весьма успешно отражала все попытки полицейских проникнуть за ее спину в покое работодателя. — Он богин и никого не принимает! — выкрикивала суровая женщина, раскинув руки в стороны, отчего ее огромная грудь угрожающе трепыхалась. Это мы увидели собственными глазами и услышали своими ушами, и можно было ставить три против восьми, что она произносила текст не в первый раз. Сержант Клей ковырял в глазу и тоже, наверное, давненько. — Я должен побеседовать с мистером Коломбом, — говорил он устало, что свидетельствовало о неоднократном повторении этой фразы. Полицейский с носом боксера, ушедшего на пенсию, беспомощно разводил руками. — Сержант, сержант, разрешите мне... Сержант остановил его, поднеся палец к губам. — Я тебе уже сто раз говорил. — Они повторяются, — констатировала Кэт. — Мы ничего не пропустили, шеф. Я подошел к сеньоре Росси. — Я должен поговорить с мистером Коломбом, — шепнул я, оказавшись перед ее грудью. Что? — спросила домоправительница, помрачнев, хотя и прежде выражение ее лица было угрюмым, Теперь это выражение еще усилилось. Я не хотел, чтобы Клей слышал мои слова, поэтому не мог повторить сказанное громче, а ее уши, пострадавшие, вероятно, от старческой глухоты, не уловили мой шепот. Мне осталось пододвинуться к ней поближе. Я обошел ее, придвинулся прямо к ее ушной раковине».